Глава вторая Утро. РГУФК. Зал баскетбола. По спортивному залу разносились эхом одинокие, но очень частые удары мяча о деревянный пол. Ритм то ускорялся, то замедлялся то резко обрывался, и тогда через несколько секунд раздавался хлопок мяча по сетке. Попадание в корзину. Данила приходил сюда каждое утро вне зависимости от погоды, настроения или самочувствия. Профессиональный спорт – это не игрушки. Каждодневные тренировки, частые разъезды и огромное психологическое напряжение – постоянные спутники жизни спортсменов. С другой же стороны – Это неплохо компенсировалось совершенно халявной учебой в институте, неплохими заработками и все теми же многочисленными поездками. Далеко не каждый человек может позволить себе кататься по зарубежью с такой частотой, как это делают спортсмены. А ведь им за это еще и кое-какая денежная награда причитается. Матчи, тренировочные сборы, довольно частый отдых в теплых странах – все подобные радости обеспечивал спортивный клуб. В этом смысле Машке и Даниле повезло. Хотя, если говорить откровенно, гимнастика в нашей стране не получает и десятой доли бюджета, приходящегося на баскетбол. Оно и понятно. Ведь баскетбол привлекает гораздо большее количество болельщиков. В отличие от спортивной гимнастики, правила любой игры в мяч довольно просты. Мало кто понимает, за что спортсменам на соревнованиях по гимнастике ставят многочисленные оценки. Зато попадание мяча в корзину или ворота понятно каждому. Был Данила как-то на Машкиных соревнованиях, так там зал едва ли на треть был заполнен, в то время как на баскетболе в высшей лиге залы всегда полны. Еще бы, ведь это предельно понятный и азартный вид спорта. Пара обманок, бросок с линии трехочкового и мяч влетает в корзину. Данила утер пот со лба и посмотрел на часы. Девять часов. Что ж, разминку можно считать оконченной. Теперь принять душ, позавтракать и бегом на лекцию. Благо, в университете физкультуры спортивные залы, аудитории и столовые находились в одном здании и можно было не бояться опоздать на пару. Данила подобрал мяч и направился в раздевалку. На выходе он немного замешкался и столкнулся еще с одним любителем ранних тренировок. Незнакомый парень едва доставал Даниле до плеча и совершенно не походил на баскетболиста. К тому же он не был знаком Даниле, а баскетболист отлично знал всех парней, занимающихся в этом зале. Парень остановился перед Данилой и посмотрел на него снизу вверх. «Привет!» «Салют!» автоматически поздоровался баскетболист, окинув взглядом гостя. Модная спортивная форма, загорелая кожа, и тщательно уложенная прическа. Слишком гламурный и раздражающий вид для баскетбола. Нет, конечно, подобные модники встречались и среди баскетболистов, но их можно было пересчитать по пальцам. Да и хрупкое телосложение явно говорило о том, что он скорее из какой-нибудь кафедры бильярда или спортивных танцев. «Разминаешься?» «Да уже размялся». «А слабо со мной в одно кольцо?» Данила с трудом сдержал ехидный смешок. «Мне нужно к паре готовиться». «Играть против такого недорослика просто смешно. Он даже до корзины не допрыгнет», без тени иронии подумал Данила. «Да и разница в технике наверняка огромна. Чего над ним издеваться и время зря тратить?» «Ты меня недооцениваешь», с усмешкой сказал парень, уловив настрой баскетболиста. Сразу после этого он одним неуловимым движением выхватил мяч из руки Данилы. Не выбил, что в принципе тоже было не так-то просто сделать, а именно схватил одной рукой и вырвал из цепких пальцев профессионального баскетболиста. Пока Данила осознавал этот удивительный факт, парень подкинул мяч, поймал на кончик пальца и закрутил так, что вокруг него завибрировал воздух. «Ну что ж, давай попробуем» данила быстро справился с удивлением и сделал приглашающий жест начинай парень легко обогнул баскетболиста и побежал к кольцу судя по уверенному ведению мяча, он явно не был новичком но до данила ему все равно далековато баскетболист догнал его у кольца и с легкостью блокировал бросок «И это все что ты можешь поинтересовался данила парень отбежал от кольца собираясь сделать трех бросок Но Данила продолжал держать его и жестко ограничивать любые движения. За счет разницы в росте и благодаря своим навыкам, он легко блокировал все попытки приблизиться к кольцу или сделать дальний бросок. Противник отступал все дальше и дальше от кольца, пока практически не уперся спиной в противоположный щит. Разумеется, Данила не последовал за ним, вернувшись на середину площадки. «А что ты скажешь на это?» – крикнул парень и отправил мяч в далекий полет к кольцу. Фу. Точное попадание. «Дуракам везет», — спокойно ответил Данила, задавив рвущиеся на язык слова о том, что по правилам игры в одно кольцо используется только половина площадки. Указывать на такие вещи было бы просто унизительно для профессионального игрока. Свои три очка Данила получил без особых проблем. Нескоруслый противник просто физически не мог его блокировать. То же произошло и в следующий раз, и еще. «Думаю, хватит», – с трудом сдерживая улыбку, сказал Данила. «Мне пора на пару». «Давай последний мяч», – предложил противник. Несмотря на довольно активный темп игры, он даже не запыхался, что было довольно странно. Впрочем, и сам Данила не особо напрягался, но на то он и профи. «Как скажешь». Легко согласился Данила и кинул мяч в руки парню. «Вперед!» Он даже позволил противнику подойти под самое кольцо, хотя мог бы отнять мяч практически в любой момент. И вот они прыгнули одновременно. Данила вылетел на добрый метр, закрыв кольцо рукой как раз в том месте, куда должен был попасть мяч. Но вопреки предположениям баскетболиста, соперник не собирался делать слэм-данк. Бросок сверху хотя с его ростом это было просто невозможно. Будто в замедленном движении Данила наблюдал за тем, как парень поднимается все выше и выше в воздух. Вот он достает до кольца рукой с мячом, но сила прыжка такова, что парень пролетает еще выше, и кольцо оказывается где-то на уровне его груди. Данила в шоковом состоянии наблюдал за тем, как невысокий парень забрасывает мяч в корзину и умудряется извернуться таким образом, что просто-напросто садится на нее. «Нет!» – вздохнул парень, глядя на Данилу сверху вниз. «В баскетболе я не силен». Баскетболист просто не верил своим глазам. «Как ты!» «Но зато я силен в другом», – продолжил парень с наглой усмешкой. «Я вызываю тебя на бой по правилам рейтинга, дракон. Посмотрим, как ты будешь играть на моем поле». Он легко спрыгнул с кольца и направился к выходу. Проходя мимо Данилы, парень на секунду остановился и щелкнул пальцами. Ах, да, меня зовут Алан. Клуб Бронзовой рыси. Полдень, метро Сокольники, недалеко от РГСУ. Солнце пекло просто нещадно. Алекс засучил рукава рубашки, расстегнул ворот до середины груди и продолжил не слишком приятный путь к источнику знаний. Колодцу мудрости, так сказать. Сегодня он наконец-то избавился от маски ботаника и шел в институт в совершенно нормальном виде. Без очков, с нормальной прической и в адекватной одежде. Неожиданным толчком к этому изменению послужила утренняя ссора с родителями. Сестренка проговорилась о недавнем походе селена младшего в ночной клуб И мама устроила Алексу настоящую головомойку. Тут же вспомнилось его ночное исчезновение и множество других проступков. К счастью для него, главным правилом Селена-старшего в воспитании детей было полное отсутствие запретов. С самого детства его и сестру ни в чем не ограничивали, никогда не наказывали и лишь в особых случаях проводили длительные профилактические беседы. Поэтому даже нынешний порыв матери посадить сына под домашний арест не смог преодолеть отцовское спокойствие и уверенность в собственной правоте. Алексу всего лишь прочитали очень длинную лекцию о доверии, но неожиданно для себя он взбесился. Чуть ли не впервые в жизни нагрубил родителям и пулей выскочил из квартиры, благополучно забыв рюкзак со всеми тетрадями и формой ботаника. Хорошо хоть деньги не забыл, а то ходил бы сейчас без сотового телефона. И вот он идет по улице, ловя на себе заинтересованные взгляды прохожих. Разумеется, их внимание привлекала красивая татуировка дракона на правой руке. Алекс до сих пор не понимал, почему Сенсейдж так сильно из-за нее ругался. Он покосился на татуировку. Одногруппники наверняка сильно удивятся, когда селен придет в университет, демонстрируя своего рыжего дракона. «Эй, парень!» Звонкий женский голос настиг его у самого входа в университет. Ну вот, уже привлек себе внимание. Ехидно подумал Алекс, медленно обернулся и столкнулся практически нос к носу с высокой рыжей девушкой. Точнее, нос-то его ткнулся в несколько иную часть тела. Незнакомка оказалась выше него на целых полторы головы. Хм, Алекса трудно было смутить, но вот сказать что-нибудь ехидное когда тебе в лицо очень активно тычется чей-то бюст, довольно проблематично, особенно если этот бюст четвертого размера с такой милой татуировочкой. Куда уставился, урод? Он поспешно отшагнул назад и быстро осмотрелся по сторонам. К счастью, никто не обратил на сей невинный инцидент никакого внимания. А то ведь судьбы могло статься устроить дешевый фокус, характерный для телесериальчиков, «Застал бы его кто-нибудь из одногруппников в такой позе, и что прикажете делать?» «Вам что-то нужно?» – насторожно спросил Алекс. Опыт подсказывал, что ничего хорошего от таких агрессивных девушек ждать не приходится. Более внимательный осмотр окончательно убедил Алекса в том, что на него натолкнулась профессиональная баскетболистка. «Если уж она без каблуков такого роста...» Да и длинные, обвитые не по-женски выделяющимися жгутами мышц руки, говорят о серьезной физической подготовке. Странно, Алекс не припоминал, чтобы пересекался с ней в университете, а такую даму грех не запомнить, да и место ей не в каком-то РГСУ, а в сборной России или в одной из московских команд. Вместо того, чтобы ответить на данный простой вопрос, девушка сделала какой-то замысловатый жест руками, и выразительно посмотрела на его татуировку. «Больная?» – логично предположил Алекс, но решил оставить эту мысль при себе. «Рыжий!» – сказала, как сплюнула баскетболистка. «Я вызываю тебя на поединок!» Алекс слегка опешил. «Девушка, какого?» «Увидимся в рейтинге!» – фыркнула баскетболистка, смерив его презрительным взглядом. «Задохлик!» Некоторое время Алекс тупо хлопал глазами, затем произвел нехитрые дыхательные упражнения, схожие с простонародным «Ущипните меня». «Чао!» – протянула девушка, эффектно вильнула задом и зашагала в сторону метро. «Ну и баскетболистка!» – набросилась, накричала, вызвала куда-то. Алекс как следует потер виски. «Мало мне боя с рептилоидом, так теперь еще с этой дылдой, что ли, драться!» как она меня нашла вообще? Так и не придя к какому-либо выводу, он влился в поток студентов, торопящихся на пары, но на всякий случай прикрыл татуировку, опустив рукава. Было бы довольно логично предположить, что баскетболистка среагировала именно на изображение знака клуба, а поэтому Алекс предпочел обезопаситься. Он на полном автомате дошел до деканата, посмотрел расписание, и все так же бездумно зашагал по пустеющему коридору к нужной аудитории. «Леха!» К нему навстречу уже спешил Смирнов. «Привет, ты где пропадал?» Толстяк в нерешительности остановился перед другом и окинул его удивленным взглядом. «Да, семейные дела», — уклончиво ответил Алекс. «Тут тебя Рогов с компанией вчера искали». «Ах, да, он же мне какую-то работу отдал, чтобы я ее решил», – вспомнил Алекс. «Только я все тетради дома оставил, да и не до учебы как-то было. Что ж, похоже, у меня будут проблемы. Или они начнутся у Стаса. Я же решил плюнуть на все эти игры в ботаника». «Черт с ним!» – отмахнулся Алекс. «Пойдем, а то на пару опоздаем». Смирнув, пожал плечами не переставая коситься на неожиданно изменившегося друга. «Дело твое. Получишь от них по шее». «Осмотрим», – отвлеченно ответил Алекс. Он постоянно прогонял в голове странную встречу, чувствуя, что в очередной раз вляпался в неприятности. Девушка вызвала его на бой, но имела ли она право на это? сен говорил, что есть довольно строгие правила взаимоотношений между клубами, Вот только откуда Алекс узнать эти самые правила, если их никто не объяснил? А на сайте, кроме рейтинга в гостевом доступе, больше ничего не увидишь. Смирнов не сводил взгляда с молчаливого друга, пока они шли к аудитории и, наконец, не выдержал. «Слушай, чего это ты, очки на линзы сменил?» «А?» – запоздало опомнился Алекс. «Да вот, ты, Митша, решил поменять». «Кстати, как твои тренировки по боксу?» Толстяк почесал затылок. «Неплохо. Вчера был первый спарринг. Сначала страшно, а потом даже интересно. Когда в шлеме это не так уж и больно. И совершенно не такие ощущения, как во время издевательств роговой компании. Хотя бьют даже сильнее». Алекс посмотрел на друга и не смог сдержать улыбки. «Ну ты герой!» «Унижение гораздо больнее ударов», — с неожиданной твердостью проговорил Смирнов. «Если честно, я даже какое-то извращенное удовольствие от этого получал». «Надо же, он начинает взрослеть», — довольно подумал Алекс. «Возможно, это первая стадия ломки характера. Ведь не зря же считается, что изначально мягкий человек может измениться только под влиянием очень серьезных обстоятельств». Но зато, как писал один мудрец, Самый сильный протест бывает тот, который поднимается из груди самых слабых и терпеливых. Кто знает, и неуклюжий толстяк сможет дать отпор любому самовлюбленному уроду. Они вошли в аудиторию, застав момент сдачи домашних работ. Ивцев сидел за преподавательским столом, неторопливо просматривая чью-то тетрадь, и не обратил на появление друзей никакого внимания. «Нет, ну как можно допустить такую дурацкую ошибку?» В ужасе восклицал он. «Это же основы!» Сухонький преподаватель поднял глаза на столпившихся у стола студентов. «Чья это работа?» «Моя», — подал голос медведообразный друг Рогова. «Да?» — искренне удивился Ивцев. «Ну тогда совсем неплохо. Я от вас такого не ожидал. Твердая тройка!» Навстречу Алексу выскочил Стас. «Ты заставляешь меня нервничать!» – зашипел Рогов, хватая его за плечо. Взгляд Стаса быстро пробежался по одежде Алекса, задержался на аккуратной прическе и вернулся к его лицу. «Какого черта ты так вырядился?» а плевать, ты и принес работу!» «Работу?» Алекс поморщился и аккуратно сбросил его руку. «Дома забыл». Рогов на секунду опешил. «Что?» «Ну, бывает...» Алекс обошел удивленного одногруппника и сел на свое место. «Ах ты сука!» – прошепел Стас и рванулся к Селину. «Так, это что там за прыжки?» – раздраженно спросил Ивцев. «Рассаживайтесь по местам, и чтоб ни звука!» Рогов показал Алексу кулак и вернулся на свое место. «Все, теперь тебе точно конец!» озабоченно сказал Толстяк, сев рядом с Селином. «Хочешь, я попробую их задержать после пары, чтобы ты смылся?» «Не нужно», – осадил его Алекс. «Ты же сам говорил, что нам пора дать отпор этим придуркам». Смирнов был так поражен заявлением обычно пассивного друга, что смог лишь кивнуть в ответ. А потом началась пара, и Алекс вновь удивил Смирнова. Вместо того, чтобы кропотливо записывать каждое слово преподавателя, Он с отсутствующим видом рисовал в тетради какие-то каракули. Впрочем, сам Алекс это каракулями не считал, предпочитая более демократическое слово – рисунки. Он тщетно пытался воспроизвести небольшую татуировку с немаленькой груди баскетболистки. К концу пары он нарисовал нечто более или менее похожее и облегченно вздохнул. «Оно!» Постепенно к Алексу вернулась привычная наблюдательность. Он покосился на друга. Смирнов конспектировал лекцию, периодически бросая на него обеспокоенные взгляды. Еще один взгляд, на этот раз далеко не дружеский, он чувствовал на спине. Похоже, Стас действительно был очень зол. «Плевать я хотел на этого придурка», – неожиданно четко понял он. После всего произошедшего, институтские игры казались сущей мелочью. Да что там институт. Вся привычная жизнь неожиданно превратилась в нечто скучное и недостойное внимания. Все его мысли сейчас занимал новый, непознанный и таинственный мир рейтинга, а также предстоящий поединок с рептилоидом. Интересно, как долго еще осталось ждать появления дракона, который раз подумал Алекс. Сэнс-эйч говорил, что только с духом-хранителем мы сможем изучать действительно крутые техники. А в бою со шрамом они бы, ух, как пригодились. «Ладно, на этом лекция закончена», – произнес Ивцев, положив мел на стол и отряхнув руки. «Если кто-то еще желает сдать работу, милости просим, а остальные свободны». Смирнов вскочил и схватил Алекса за рукав. «Пойдем быстрее». С другой стороны подлетел Рогов и компания. селен а ну-ка выйдем, поговорим». Алекс поднялся на ноги. «Как скажешь». Он уже прикидывал, куда бы лучше переместить выяснение отношений, чтобы избежать внимания преподавателей, но к немалому удивлению Алекса в разборку неожиданно вмешалась Настя Королева. «Стас!» Она обняла своего молодого человека за плечи и потянула к выходу. «Оставь этих ботаников в покое. Пойдем лучше в кафе посидим». Рогов немного смутился. «Но...» «Пойдем», – еще более настойчиво сказала Королева. Алекс все пытался поймать ее взгляд, уловить удивление или интерес, вызванный изменением его внешности, но ничего подобного не произошло. Возникло такое ощущение, будто кроме Смирнова это вообще никто не заметил. «Тебе повезло», – свертнул глазами Стас и, обняв Настю за талию, вышел из аудитории. Проводив парочку долгим взглядом, Алекс разочарованно вздохнул и начал собирать вещи. «Вау! Да за тебя только что сама Королева вступилась!» — возбужденно затараторил Смирнов. «Чего это она вдруг интерес к тебе проявила? На той неделе поздоровалась, теперь от мордоворота своего спасла». «А может это действительно не случайно?» — неожиданно подумал Алекс. Настя начала обращать на меня внимание. Недавно даже сама подошла ко мне на улице. Может, я ей действительно интересен? Нет, стоп. Что я придумываю? Она просто решила для разнообразия пожалеть бедного ботаника, типа человечность проявить. Приступы спонтанной доброты бывают у всех, и, видимо, им подвержены даже гламурные блондинки». «Не пари чушь!» Зло рявкнул он, злясь скорее на себя самого, чем на добродушного толстяка. От неожиданности Смирнов сел обратно на место. «Леха, ты что?» «Не, ничего», – опомнился Алекс. «Пойдем поедим, что ли?» Оказывается, его всегда бесила дурацкая нервность Смирнова, и только спокойствие маски по имени Алексей сдерживало всю эту прорву раздражения. Но теперь он сдерживаться не собирался, и вот уже нагрубил ни в чем не повинному человеку. К несказанному облегчению Алекса не прошло и нескольких минут, как к Смирнову вновь вернулась прежняя говорливость. «Слушай, а что, если тебе нанять какого-нибудь телохранителя?» – предложил Толстяк. «У нас в секции есть пара мастеров спорта. Можно попробовать с ними договориться. Пусть разберутся с Роговым и компанией». Алекс с трудом сдержал смешок. «Кому из ребят рассказать? Они же со смеху умрут». После встречи с рептилоидами... Унижаться перед слегка подкачавшими мышцы-одногруппниками — идиотизм С другой стороны, с момента вступления в рейтинг, он вроде бы не имеет права использовать свои умения на обычных людях. Жаль только Сенсейч их пока еще ничему толком не научил. «Давай-ка на время забудем об этих придурках», — попросил он. «Ладно», — легко согласился Смирнов. «Тебе чаю купить?» «Ага», — кивнул Алекс. «И пиццу большую пополам». Пока Смирнов стоял в очереди, Алекс сидел и задумчиво смотрел на Стаса Рогова. Трое ребят и две девушки расположились за столиком в другом углу кафешки и что-то шумно обсуждали. Стас по-хозяйски обнимал Настю и периодически поглядывал на населенно. Разумеется, расчетливые взгляды Рогова не предвещали ему ничего хорошего. Алекс откинулся на спинку пластикового стула и задумался. «Ну что ж, пришло время надавать ему по шее. Только нужно это обыграть таким образом, чтобы преимущество не было слишком явным». «Хмм, и не в здании университета. Здесь же запрещено драться. Исключат нафиг. Возможно, лучше провести еще один спарринг в спорткомплексе или подкараулить его на улице». Тем временем Смирнов отстоял очередь и неуклюже ухватил два стаканчика и пиццу, двинулся в обратном направлении мимо рогова и компании конечно же здоровяк жданов тут же пнул его под зад заставив пролить на себя чай вся компания засмеялась наблюдая за тем как толстяк поднимает упавшие стаканчики и пытается вытереться салфетками к немалому огорчению алекса настя королева заливалась вместе со всеми да сколько можно то еще сильнее разозлился алекс смирнов и так забитый дальше некуда И королева ещё подхихикивает, хотя до этого вроде бы начала вести себя как нормальный человек. Нет, надо проучить эту компашку идиотов. Чёрт с ними, с правилами университета. Он поднялся со стула, но не успел сделать и пары шагов, как в кармане завибрировал новый телефон. Экран высветил надпись «Номер неопределён». Но Алекс не торопился принять вызов. Скорее всего, это была Машка. Из всех друзей только она прятала свой номер. Он некоторое время стоял в нерешительности, порываясь пойти и разобраться с Роговым. Но здравый смысл все же победил, и селен ответил на вызов. «Слушаю». Вопли Машки оглушили Алекса даже через телефон. «У меня появился свой дух-хранитель!» «Да ладно!» Алекс мгновенно забыл о Рогове и компании. «Как это произошло?» «Представляешь, я вдруг отключилась прямо на паре!» Захлёб начала рассказывать Машка. «Причём даже не сразу поняла, что уснула. А потом появился дух-хранитель, розовый дракончик». «Что, правда розовый?» – ошарашенно переспросил Алекс. «Ага». Машка чуть ли не визжала от счастья. «Она такая лапочка!» Алекс сел обратно за стол. «Она?» «Лотта, из древнего рода чу красных драконов. Алекс на некоторое время ушел в ступор. Она представилась мне и пообещала составить какую-то программу тренировок. Как и говорил Сенсейч, ты представляешь, у меня теперь есть собственный дух-хранитель, и она будет меня тренировать. Здорово, восхитился Алекс. Скорее бы и мой объявился. Времени до боя остается все меньше и меньше, а он шляется неизвестно где. К столу подошел Смирнов. «Прости, я чай разлил», – смущенно сказал он. «Сейчас еще раз схожу». Алекс взял друга за руку и сказал, на секунду убрав от уха телефон. «Да забудь, так поедим». Смирнов послушно сел за столик и уставился в одну точку. «Ладно, Машка», – немного виновата сказал Алекс. «Мне идти уже надо, давай на тренировке пообщаемся». «Хорошо», – ничуть не смутилась Машка. «До встречи, Лешка». Он убрал телефон и задумчиво посмотрел на друга. «Не грузись!» «Да пошли они!» Не поднимая глаз, буркнул толстяк. «Когда-нибудь я им все припомню!» «Надо с этим кончать!» Твердо решил Алекс. «Совсем достали парня уроды!» Он торопливо уничтожил пиццу, но все равно опоздал. Развенел звонок на пару, и Стас с друзьями скрылись за дверью аудитории, прежде чем их настигла заслуженная кара. «Похоже, наш разговор придется ненадолго отложить», резюмировал Алекс, последовав за ними в аудиторию. «Ну да ладно, они сами найдут меня после лекции. А если нет, то придется устроить встречу самому». Пара шла своим чередом. Кто-то вовсю строчил конспект, кто-то занимался более важными делами. Алекс сделал несколько слабых попыток следить за лекцией, но мысли постоянно разбегались в самых неожиданных направлениях. Интересно, что подумала Настя, когда увидела нового Алексея Селина, точнее, Алекса, настоящего меня? Он медленно выдохнул, пытаясь расслабиться. Интересно, а знает ли вообще кто-нибудь настоящего меня? Семья не имеет ни малейшего представления о том, чем я занимаюсь и чем живу. Друзья? Димон, Вася, Олег, и Илюха. Они знают обо мне довольно много, но далеко не все. Смирнова нельзя назвать даже другом. Скорее, один из многих знакомых, и только ребята из клуба действительно близки мне по духу. Пожалуй, именно они по-настоящему знают Алекса. Машка, Данила, Тёма, даже Костя. Вся наша компания выросла в жестком режиме тренировок. Бесконечный процесс самосовершенствования, постоянная ложь родителям и друзьям. Сокрытие самого факта существования клуба «Рыжий дракон». Все это связало нас, сделав одной семьей, даже Костю. Он так увлекся размышлениями, что не сразу заметил появление в аудитории двух людей в милицейской форме, упитанного усатого мужчины лет сорока и молодого парня лет двадцати. Младший остался стоять у двери, поигрывая автоматом, а старший подошел к преподавателю и что-то коротко ему сказал. Ивцев некоторое время тупо пялился на страж закона, будто не веря своим ушам, а потом повернулся к аудитории. «Селин, на выход с вещами!» – удивленно произнес старичок, нервно потеребив бородку. После секундной паузы группа взорвалась удивленными криками. «Селина! Ботаник что-то натворил! Ха, ха забавно! Лошара!» Алекс молча собрал вещи, кивнул Смирнову и встал из-за парты. «Чего это они тебя?» только и смог спросить Толстяк. «Да, фигня», — отмахнулся Алекс, хотя сам был в этом далеко не уверен. Мимолетно посмотрев на дальние ряды, он поймал удивленные взгляды Королёва и Рогова. Впрочем, точно так же на него смотрела и вся группа. «Что ж, похоже, сегодняшний спектакль отменяется», с легкой досадой подумал он, и, не удержавшись, помахал рукой Стасу. Придется Рогову подождать до завтра. Алекс вышел из аудитории вслед за милиционерами, стараясь сохранять спокойствие. Особенно раздражало то, что его открыто сняли с пары. Подобный инцидент мог очень пагубно сказаться как на отношении преподавателей, так и на формировании светлого образа ботаника среди одногруппников. Ну, образ-то ладно, Алекс и так решил от него отказаться, Но проблем с предстоящей сессией иметь совершенно не хотелось. «За что меня?» – хмуро поинтересовался он у усатого милиционера, когда они шли по коридору. Судя по возрасту, толстяк был в этой двойке главным, хотя Алекс совершенно не разбирался в погонах и не мог определить этого наверняка. Мужчина даже не посмотрел в его сторону. «Там все скажут». «Что-то не слишком дружелюбно», – напрягся Алекс. Ой, не к добру. Простых свидетелей так не конвоируют. Не боись, неожиданно добродушно улыбнулся второй. Он небрежно поправил автомат и утер пот со лба. Нам было велено с тебя пылинки сдувать. Первый сплюнул на пол. Такая честь твою. Дальнейшие эпитеты Алекс благополучно пропустил мимо ушей, хотя наверняка мог бы значительно пополнить свой словарный запас. Не то чтобы ругань коробила его слух, просто мысли были заняты совершенно другим. Слишком много догадок о причине столь настойчивого вызова в милицию. Они вышли из университета, провожаемые заинтересованными взглядами студентов, и погрузились в УАЗик. К несчастью Алекса, его посадили на заднее сиденье вместе с недовольным милиционером. «Поехали», — коротко велел усатый. машина тронулась выехала со двора института и влилась в автомобильный поток. Алекс очень хотел спросить, куда они едут и зачем, но судя по настроению сидящего рядом милиционера, адекватный ответ ему не грозил. На этот раз его отвезли не в районное отделение милиции, а в самую настоящую прокуратуру. Серьезное, потертое временами здание располагалось в центре города, недалеко от метро «Пушкинская». Тут-то у Алекса и начали появляться смутные подозрения. «Ну вот», – констатировал он, проходя через холл мимо сидящего у внутренней двери охранника. Наконец-то они добрались до видеозаписи камер наблюдения ограбленного рептилоидами банка. А Сенсейч вроде бы обещал решить все мои проблемы. Хотя, может ли он договориться с прокуратурой? Кстати, они опознали только меня или до демона тоже добрались? Длинный коридор, потертая деревянная дверь. Старый знакомый. «Здравствуйте!» – первым поздоровался Алекс. Он остался невозмутимым, несмотря на некоторое удивление Он никак не ожидал встретить здесь следователя, ведущего дело об убийстве Славика. «Привет!» – коротко бросил следователь. «Присаживайся!» Алекс сел на неудобный деревянный стул, недовольно подумав о том, что они вполне могли бы поставить здесь нормальные кресло. Или же стулья специально выбраны самые кривые, чтобы посетители не расслаблялись и не забывали, где они находятся. Не зря же в комнате отсутствовали какие-либо вещи, кроме нескольких стульев и стола со стоящим на нем ноутбуком. Судя по скудной обстановке, это было что-то вроде переговорной или комнаты для допросов селен можешь не волноваться», – неожиданно заговорщицки подмигнул следователь. «Прошлую нашу встречу нормально пообщаться не получилось, поскольку присутствовали твои родители. Зато теперь мы можем говорить открыто». «Ничего себе начало беседы!» – окончательно смешался Алекс. «Еще раз представлюсь. Капитан Уваров. Один мой старый друг попросил позаботиться о твоей безопасности». «Старый друг?» «Виктор Тропов. Знаешь такого?» «Еще бы!» – удивился Алекс. «Он мой...» хм...» Следователь откинулся на спинку стула. «Когда-то Виктор был и моим...» хм...» Он усмехнулся. «Учителем». «Подозреваю, что мы с тобой даже ходили в одну секцию, только в разные группы. Ясное дело, я был во взрослой ну а ты...» «Школа 118?» подозрительно спросил Алекс. «Нет, восьмидесятая», усмехнулся следователь. «Проверяешь?» Селин лишь молча пожал плечами в ответ. «Открытая им секция просуществовала не очень долго», продолжил следователь. «Но позже, по моей просьбе, Виктор проводил семинары по самообороне при МВД и часто помогал нам в некоторых делах». Об этой стороне деятельности Сенсейча Алекс ничего не знал. Собственно, ученики вообще не интересовались делами учителя вне клуба. Так уж повелось. Но Алекс действительно помнил, что Сэнсэич упоминал знакомого, который должен решить все его проблемы с законом. «Я так понимаю, Виктор серьезно тренировал вас все эти годы?» Следователь задумчиво вертел между пальцами ручку, думая о чем-то своем. «Наверное, ты запросто сможешь уложить десяток таких, как я». Алекс тут же заподозрил неладное. Но не десяток. Неожиданно следователь сделал короткое движение и метнул в него железную ручку. Алекс легко увернулся, загодя уловив слишком долгий замах. Будь на месте следователя настоящий профессионал, умеющий метать ножи, на такой короткой дистанции все могло бы обернуться иначе. В данном же случае Алекс даже успел оценить траекторию полета, и при желании смог бы поймать ручку тремя пальцами в хват для метания на короткие расстояния. «Отлично!» – довольно прокомментировал следователь. «Я так и думал». «Что за шутки?» – раздраженно спросил Алекс. Его просто взбесило поведение следователя. Пусть он и бывший ученик Сенсейча, но не слишком ли нагло с его стороны устраивать подобные проверки? «Вы уже вторично встречаете меня в чужом кабинете?» «С какой целью на этот раз?» «А ты наблюдательный», – насмешливо ответил следователь. «Как и говорил Виктор». «Он попросил меня следить за любимыми учениками в его отсутствии на тот случай, если у кого-нибудь возникнут проблемы с законом. Поэтому мне приходится частенько мотаться по районным отделениям и заниматься вашими делами». Алекс насторожился. «Вашими? Я думал, проблемы с законом только у меня». Следователь расхохотался. «Ты получил запись в личном деле последним». «А за что же замели остальных?» – удивился Алекс. «Дай-ка подумать». Следователь начал загибать пальцы. Порча общественного имущества, превышение пределов самообороны, ношение холодного оружия, сопротивление при аресте, непредумышленное убийство. «Убийство?» Алекс чуть не свалился со стула. «Кто?» «Сожалею, но такие сведения я не распространяю». «Хммм, ну на ношение холодного оружия понятно, кто попался», начал размышлять слух Алекс, все еще не до конца веря в сказанное. «Порча общественного имущества свойственно паркуристам, а превышение пределов самообороны – любимое развлечение кости. Хотя любой из нас мог случайно не рассчитать силы. Следователь поморщился. «Я предлагаю сменить тему. Меня интересует ограбление банка недалеко от Пушкинской площади. Ты и твой друг были засечены камерами наблюдения в момент побега грабителей». «Ах, вы об этом!» – протянул Алекс, судорожно прикидывая, что можно рассказать без утайки, а что стоит оставить при себе. «Мы не знали, что это ограбление было». Просто какие-то мужики в костюмах мимо нас пробежали. Ты не обратил внимания, в каком направлении они двигались? Ой, ну я так сразу не скажу, честно ответил Алекс. Вот если бы была хоть какая-то карта... Сейчас все будет, заверил следователь, стуча по клавишам ноутбука. А пока опиши во всех подробностях тех людей. Алекс честно описал Смитов, не упомянув только их удивительные физические данные и светящиеся зеленым светом глаза. Пусть этот следователь и был знакомым Сэнсэйча, но рассказывать ему всю правду все же не стоило. Следователь указал Алексу на соседний стул и слегка повернул ноутбук в его сторону. Вот спутниковый снимок этого района. Красным крестиком отмечено здание банка. В какую сторону они побежали? Алексу потребовалось всего несколько секунд, чтобы сориентироваться по снимку. «Вот по этим крышам, далее сюда!» Он указал весь маршрут Смитов вплоть до здания со строительной люлькой. «Я смотрю, вы не сидели сложа руки», – заметил следователь. «Может, и остановить их пытались?» «Вот еще! Хотели бы остановить, остановили бы!» – фыркнул Алекс и не удержался от подколки. «Но зачем нам выполнять за вас вашу работу?» Следователь проигнорировал выпад Алекса. «Я оставлю тебе свою визитку, на тот случай, если ты вспомнишь что-нибудь еще. И дай мой номер своему другу. Пускай позвонит на неделе, и мы договоримся о встрече». «Позвонит?» «А нельзя было и со мной договориться о встрече по телефону, вместо того, чтобы снимать занятие, как какого-то преступника?» «Наверное, можно было», – пожал плечами следователь. «Но так было быстрее». «Быстрее?» – задохнулся от возмущения Алекс. «Да он мне всю характеристику в институте подпортил». «Эх, с каким наслаждением Алекс двинул бы ему в ухо!» Перед глазами селена пронеслась очень четкая картинка того, как он быстро наклоняется вперед и наносит один короткий удар. Но все-таки сдержался. «Ладно, у меня есть к тебе еще несколько вопросов», сказал следователь, даже не подозревая о том, какой участи только что избежал.